Глава пятнадцатая Это очень интимный вопрос Пожалуй, даже самый интимный из всех, которые мне когда-либо задавали Но знаете, если вы заглянете как-нибудь в Леопольд То, возможно, выясните это И все равно я... Не знаю... Просто я... Господи... Ты мне ужасно нравишься, и я счастлива из-за этого Я буду по уши полна этим чувством к тебе Тост За свободу <къем> Пить сколько влезет Салют В этом деле он был главным исполнителем А работает он на Абдулла Гани Который, в свою очередь, работает на одного из крупнейших мафиози в этом городе Абделькадер Хана Они выиграли эту войну Ачхачха Интересная точка зрения Но позволь задать тебе вопрос. Откуда человек берет? Истина в том, что в одном мгновении настоящей любви в сердце любого человека и благороднейшего из всех, и самого пропащего, заключена, как в чашечке вода. Все воду. равно. Проснись, Лин. Эй, Лин-баба, ты должен быстро-быстро проснуться. Открыв один глаз, я увидел, что надо мной висит воздушный шарик, на котором нарисовано лицо Джонни Сигара. Я закрыл глаз. Чтоб ты провалился, Джонни. <свят> я тебя тоже приветствую, но тебе надо вставать. Ты не хороший человек, Джонни. Злой и нехороший. Уйди. У одного парня травма лин. Нам нужны твои медицинские средства и твоя медицинская личность тоже.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 «Мне и вправду надо было взять шлёпанец и подыть его!» «Ну и рано! Её надо зашивать! Надо отвезти его в больницу, Джонни!» Глубокий порез начинался у плеча и заканчивался почти у самого локтя. Большой кусок кожи свисал с одной стороны наподобие лацка на пальто. «Больница Ная! Нахим, баба!» Джонни двинул ему по уху. «Заткнись, болван! Он не хочет в больницу, Лин! Он наглый гунда и боится полиции!»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 Тут нужен специалист, доктор или медсестра. Я же сказал, Лин, он не пойдёт к доктору. Я уже пробовал заставлять его. Один парень из другой банды был ранен ещё сильнее, чем этот болван. Может быть, он даже умрёт, и этим займётся полиция, а она будет задавать всякие вопросы. Поэтому Амир боится этих докторов или в больницу. За этим ни иголку и нитку я за всё сам, сказал Амир, судорожно сглотнув.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 Амира между тем пробрало дрожь, когда он представил себе, как игла впивается в его плоть, а губы его издали беззвучный стон. Но ну, ладно, ладно. Я зашью его рану. Но это будет больно. У меня нет обезболивающих средств. Больно? Больно это не проблема, Лин. Это хорошо, что тебе будет больно, чуть я. Надо, чтобы у тебя в мозгах стало больно. Вот что.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 Пробкая доверчивая улыбка Миры не облегчала мою задачу. Люди всегда приносят нам вред своим доверием, сказал мне как-то Карл. Больше всего ты навредишь человеку, которому симпатизируешь, в том случае, если полностью доверишься ему. Я выпил чая, выкурил сигарету и приступил к работе. Джонни стоял в дверях, безуспешно пытаясь отогнать нескольких любопытных соседей с детьми. Игла была изогнутой и очень тонкой.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 Хотя миру от этого легче не стало. Человеческая кожа более упруга и прочна, чем кажется. Сшивать ее нетрудно, она не рвется, когда протягиваешь нить. Но игла, какой бы тонкой и острой она ни была, остается чужеродным человеку предметом. И если вы не привыкли к такой работе, то каждый раз, всаживая иглу в человеческое тело, испытываете психологический дискомфорт. Несмотря на ночную прохладу, я вспотел.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 Ты плохо ходишь в туалет? У тебя трудное опорожнение? Господи помилуй, Джонни, что ты несешь? У тебя плохое настроение, Линн Обычно оно совсем не такое Может быть проблема с трудным опорожнением, я думаю? Нет А, тогда, наверное, с чересчур частым опорожнением В прошлом месяце у него три дня было очень частое опорожнение Вступила в разговор одна из соседок в дверях Муж говорил, что Лин баба ходила опорожняться 3 или 4 раза каждый день, а потом ещё 3 или 4 раза ночью. Да-да, я помню, подхватил другой сосед. Он такую боль при этом испытывал и такие рожи строил. Яр! Можно было подумать, что он ребёнка рожает. И это было очень жидкое опорожнение, громкое и быстрое, всё равно как пушка выстреливает в день независимости. Бах! Вот как. Я порекомендовал ему пить чанту, и опорожнение стало густым, и цвет получился хорошим. Это хорошая мысль. Пойди ты приготовь чай чанду, чтобы у Линбабы улучшилось опорожнение. Мне надо мне никакого чая, у меня нет проблем с опорожнением. Я вообще не успел ещё произвести какое-либо опорожнение. Я просто до смерти хочу спать. Оставьте меня в покое ради всего святого. А, ну вот, я закончила. С рукой, надеюсь, всё будет в порядке, Амир. Но тебе надо сделать укол против столбняка. Не надо, Лимбаба. Я уже делал укол 3 месяца назад, после последней драки. Я промыл рану ещё раз и засыпал её беззараживающим порошком. Наложив поверх всех 26 швов свободную повязку, я велел Амиру не мочить её и прийти ко мне через день на проверку. Он попытался всунуть мне деньги, но я не взял их.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 Не успел я убрать хижину после операции, как ворвался пробакер, исхватив меня за рубашку, стал куда-то тащить. Как хорошо, что ты не спишь, Линбаба. воскликнул он, с трудом переводя дыхание. Мы не потратим время на то, чтобы разбудить тебя. Пошли скорей. Куда ещё, чёрт побери? Оставь меня, Праб. Мне надо что-то сделать с этим беспорядком. Мне когда делать беспорядок, Баба? Пошли скорей, пожалуйста. И никаких проблем. Ещё какие проблемы?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 причало соумно и калапского рынка. Пробаке расстановил такси около полицейского управления Калабы, прямо напротив Леопольда. Ресторан был в этот час естественно закрыт, металлические ставни были опущены до самой земли. Он казался неестественно тихим, как будто затаившись, обделывал какие-то тёмные делишки. Мы с пробакером прошли через ворота во двор полицейского участка.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 Мы вошли в помещение, служившее своего рода приёмной, в которой стояли письменный стол, металлический стул и бамбуковая кушетка. Открывший нам полицейский был в эту ночь дежурным по участку. Перекинувшись парой слов с пробакером, он грозно уставился на меня. Это был высокий человек с выпирающим брюшком и свирепо ощетинившимися усами, тронутыми сединой. За его спиной был дверной проём, перекрытый висевшей на петлях решёткой. Из-за решётки на нас с крайним любопытством взирало с десяток орестованных. Стражник, повернувшись к ним спиной, протянул руку. "А он хочет, чтобы ты? Не знаю", прервал я его, залезая в карман джинсов. "Чтобы я дал бакшиш. Сколько? 50 рупий", сказал про бакер, широко улыбаясь полицейскому. Зацепав бумажку, коп подошёл к решётке. Мы последовали за ним.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 Схватившись за прутья решётки, они стали так быстро и возбуждённо тараторить, что я успевал улавливать не больше одного слова из четырёх или пяти. "В чём дело, провакер?" спросил я, четно пытаясь что-нибудь понять. Когда он сказал мне, что мой друг попал в тюрьму, я решил, что речь идёт об Абдулле и теперь искал его глазами по зади толпы арестантов. "Вот же твои друзья, Лин. Ты разве не помнишь? Они приводили Кана, чтобы ты мог с ним обняться." Разумеется, я помню их. Ты притащил меня сюда, чтобы я повидался с ними? Пробакер поморгал глазами, затем посмотрел на лица дрессировщиков и полицейского. Далин. Эти люди хотели поговорить с тобой. Ты ты хочешь сейчас уйти? Да нет, я просто они не имеют значения. Ну что им нужно от меня? Я не могу разобрать, что они говорят. Пробакер попросил их объяснить, что они хотят, и они стали громко и взволнованно рассказывать свою историю, всупившись в решётку, как будто это был спасательный плот в открытом море. Пробакер велел ему успокоиться и говорить медленнее, а сам стал переводить мне их слова. Они говорят, что остановились около Неви и нагар и встретили там других дрессировщиков с ещё одним медведем, очень худым и печальным. Они говорят, что эти дрессировщики обращаются со своим медведем Бисс всякого уважения, а не бьют его хлыстом. Медведь плачет, потому что ему больно. Дрессировщики опять разразились длинной взволнованной тирадой. Про бакерки Вал, слушая их, и открыл рот, приготовившись переводить. Толпа любопытных арестантов возрастала. За решёткой начинался коридор, с одной стороны которого располагались зарешёченные окна, с другой помещения для заключённых, откуда они в данный момент и высыпали. По решётке скопилось не меньше сотни человек, заворожённо слушавших рассказ дрессировщиков. Эти три дрессировщики били своего медведя очень сильно и не переставали бить его, даже когда он плакал. А ведь знаешь, это был медведь девочка. В толпе у решетки при этом сообщении послышались возгласы, исполненные гнева и сочувствия медведю. «Тогда наши дрессировщики стали очень расстроенными из-за этих других дрессировщиков, которые били медведя. Они пошли к ним и сказали, что не надо пить никаких медведей». На тетри дрессировщики были очень плохими с сертитами. Было много крика, толканий и нехороших обзывательств. Театры дрессировщики обозвали наших разъебаями. Наши обозвали тех раздавбаями плохие дрессировщики, обозвали наших распиздаями. Наши обозвали их долбоёбами, те обсивали наших и растахими, и рассекими. А наши тоже говорили тем много разных ругатей. Ясно, пробать, давай ближе к делу. Хорошо ли? сказал он, внимательно слушая дрессировщиков. В переводе наступила длинная пауза. «Ну, так что же они говорят?» «Продолжают называть разные ругательства и обзывательства», ответил пробакер, беспомощно пожав плечами. «И знаешь, там среди них есть очень замечательные. Перевести их тебе?» «Не надо». «Окей. В конце кто-то позвал полицию, и после этого началась большая трака». Он опять замолчал, слушая, как развивались события дальше.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 направа. Кана очень хороший бойцовый медведь. Он побил этих плохих дрессировщиков и всех их друзей и дал им большую взбучку. И тут этих синих парней арестовали. Печально говорить, но так ли. Их арестовали и обвинили в разрушении покоя. Ясно. Давай поговорим с копом. Мы втроём отошли к металлическому столу. Люди за решёткой напрягали слух, пытаясь разобрать, о чём мы говорим.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 Бессильно пожав плечами, я сказал дрессировщикам, что не могу освободить их ни под поручительство, ни за взятку В ответ они затараторили на хинди так быстро и неразборчиво, что я совсем ничего не понял «Нет, Лииль, они не беспокоятся о себе, они беспокоятся о Кана! Он тоже арестован, и они очень тревожатся об их медведе Они хотят, чтобы ты позаботился о нем «Медведь тоже арестован?» – спросил я полицейского на Маратхе «Джиха, да, сэр! Медведь находится под стражей на первом этаже!» Я посмотрел на пробакера, он пожал плечами. «Может быть, нам посмотреть на медведя?» «Я думаю, мы обязаны посмотреть на медведя!» Мы спустились на первый этаж, где нас провели к другим камерам, находившимися под теми, где содержались арестованные. Здешний охранник отпер нам одну из дверей, и мы увидели Кана, сидевшего в темной и пустой камере. «Джиха, да, сэр!»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 Тот вытаращил глаза и ошеломленно покачивал головой. Пробакер явно произвел на него впечатление. «Я первый сделал это». Неожиданно для самого себя похвастался я на Маратхи. «Несколько недель тому назад я первый обнимался с медведем». Охранник презрительно скривил губы. «Ну да, рассказывайте». «Пробакер, кончая обниматься, надо что-нибудь сделать с этим». Он оторвался от медведя и подошел ко мне, утирая слезы тыльной стороной ладони. «Пробакер, кончай обниматься, надо что-нибудь сделать с этим».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 Они знают, что мы не можем помочь им освободиться. Они хотят быть в той камере, где сидит Кан.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 Человек должен любить своего медведя. На этот раз переговоры с полицейскими прошли более успешно, поскольку они могли выполнить нашу просьбу, не нарушая данных им указаний. Пробакер развернулся во всю силу своего актёрского таланта, то подкупающей страстностью, то возмущаясь, то умоляя их. Наконец, мы договорились с усатым охранником об обакшише в 2 сотни рупий. что приблизительно соответствовало 12 долларам, и он выпустил дрессировщиков из-за решетки. Мы все гуськом спустились на первый этаж, и здешний охранник отпер камеру с медведем. Услышав голоса своих хозяев, Канн навскочил на задние лапы, но цепи потянули его вниз, и он плюхнулся на все четыре, радостно мотая головой из стороны в сторону и скребя лапой пол.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 Мы помогали друг другу, не ожидая, когда об этом попросят, как будто были членами одного племени или большой семьи, живущей во дворце из нескольких тысяч комнат Лачок. Казими Али Хусейн пригласил меня позавтракать с ним. Мы пили сладкий чай с гвоздикой и ели роти с топлёным маслом и сахаром, свёрнутые наподобие вафель. Прокажённые Ранджита привезли наконец очередную партию медикаментов, а поскольку я весь день отсутствовал, они оставили их у Казимы Али.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 Но я хотел свою одежду, к которой привык. Я нацарапал записку на листке бумаги и оставил ее Карле, а сам отправился на встречу с Кадрбхаем. Особняк на Мохаммед-Али-Роуд казался пустым. Все шесть створок парадных дверей были раскрыты, открывая взгляду просторный мрабрный вестибюль. Тысячи людей проходили мимо ежечасно, но дом был слишком хорошо известен, и они старались не проявлять откровенного любопытства ни к нему, ни к нему, ни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 Но я ведь не англичанин. Это не важно. У вас достаточно много английского. Вы иностранец, и я хочу, чтобы он понял, как живёт иностранец. Голова моя шла кругом, мысли прыгали и порхали, как голуби, которых он спугнул своим голосом. Я искал предлог, чтобы отказаться. То, чего он хотел, было немыслимо. Но вы же знаете, что я живу в трущобах, в совершенно неподходящих условиях.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 Мне уже в третий раз передали челум. Дым был горячим, с неприятным привкусом. Затянувшись, я сказал, что табак кончился. Назир выхватил челум у меня из рук и стал настойчиво пыхтеть им, выпустив облачко грязно-коричневого дыма. Затем он постучал черенком по ладони, вытряхнув на неё остатки белого пепла, и демонстративно сдул его на пол около моих ног. После этого он угрожающе прокашлялся и покинул нас. «Похоже, я не очень-то нравлюсь Назиру». Кадрыбхай неожиданно расхохотался, звонко по-юношески. «Это был подкупающий смех и настолько заразительный, что мне тоже хотелось рассмеяться, хоть я и не видел особых причин для этого». «А вам нравится Назир?» «Да нет, в общем-то», — ответил я, и мы оба засмеялись еще не сильно. «Вы не хотите учить тарика английскому, потому что боитесь ответственности».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 И одновременно меня охватило исключительно тёплое чувство к нему, порождённое, казалось, именно нашим неравенством. Это была любовь вассала к своему господину, одно из самых сильных и загадочных человеческих чувств. Хорошо. Моё решение будет таким, Лин. Вы возьмёте Тарика с собой на 2 дня. Если через 48 часов вы решите, что не в состоянии жить с ним, то приведёте его обратно.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 Он низковат для своего возраста, но здоров и крепок. Но ваш племянник, начал я, но когда Бхай прервал меня. Если вы решите, что сможете выполнить мою просьбу, то мой друг Казималы Хусейн, которого вы хорошо знаете, окажет вам всяческую помощь. Он распорядится, чтобы несколько семейств Чхопатпати, включая его собственную, взяли часть забота о мальчике на себя.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 В глазах его мелькнула былая улыбка, полная надежды, но сомнения тут же притушили её. Он посмотрел на своего дядю жалобно и совершенно безнадёжно, так широко растянув сжатые губы, что даже крылья носа у него побелели. Кадырбай ответил ему твёрдым, ободряющим взглядом, затем встал и опять окликнул Назира. Прошу, простить меня, мистер Лин. Меня зовут срочные дела.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 подавленные силы и личности, толкнувшие нас друг к другу против нашей воли. Тарику ничего не оставалось, как повиноваться, но в моей неспособности возразить Кадрепхаю проявилось несомненное малодушие. Я осознавал, что капитулировал слишком легко. Недовольство собой быстро переросло в фарисейство. Как он мог так поступить с ребёнком, отдать собственного племянника чужому человеку?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 В тот момент, когда мы проходили мимо мечети, Муэдзин стал созывать с минорета народ на молитву. Муэдзин, Муэдзин, Муэдзин, Муэдзин! Тарик повис на мне, вынудив остановиться, и указал на мечеть и на башню, с которой раздавался усиленный динамиками призыв Муэдзина. Я покачал головой и сказал, что у нас нет времени.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 Я поразился тому, насколько она похожа на сияющий лунный диск пробакера. «Господи, спаси меня и помилуй, только не это! Одного пробакера мне вполне хватает!» «Да, замечательно, и окей!» — согласился Тарик, тряся меня за руку с энтузиазмом спортсмена на тренажере. «Господи, спаси тебя и меня! Всегда-всегда!»